Этого-то он и добивался методично и целеустремленно, раскручивая сатанински задуманные им, содобрение вышестоящего начальства, дело бывшего военнопленного Абуталипа Куттыбаева о связях его с англо-югославскими спецслужбами и проведении им подрывной идеологической работы среди местного населения в отдаленных районах Казахстана.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 Вот уж повезло, так повезло. Да, можно сказать, что в те февральские дни 1953 года история благоволила к Таксанбаеву. Казалось, история страны только для того и существовала, чтобы с готовностью служить его интересам. Не столько осознанно, сколько интуитивно он ощущал эту добрую услугу истории, все усиливавшей первостепенную значимость его службы,